Белая кошка из Драмганиола Существует широко известная история про белую кошку, знакомая всем нам с детства. Я же собираюсь рассказать о белой кошке, не имеющей ничего общего с доброй заколдованной принцессой, которая на недолгое время приняла кошачий облик. Та кошка, о которой я говорю, куда более опасный зверь. Когда путешественник из Лимерика в Дублин оставляет позади по левую руку холмы Келало, а перед ним предстает высокая гора Кипер, то дальнейший его путь следует вдоль гряды небольших холмов. Она расположена справа, все теснее к ней прижимаясь. Между холмами вклинивается волнистая равнина, которая постепенно опускается ниже уровня тракта. Она выглядела бы совсем печальной и заброшенной, если б не разбросанные там и сям полосы кустарника. Лишь изредка на этой одинокой равнине можно заметить дымок от горящего в очаге торфа. Одно из немногих имеющихся здесь человеческих жилищ — землебитный с растрепанной соломенной крышей дом крепкого фермера. Так на манстерском наречии именуют наиболее процветающих фермеров-арендаторов. Дом этот стоит среди купы деревьев, на берегу извилистого потока, приблизительно на полпути между горами и Дублинской дорогой. Поколение за поколением в нем жила семья по фамилии Донован. Будучи в этих отдаленных местах, а желая исследовать несколько старинных ирландских документов, я искал себе преподавателя ирландского языка, и мне порекомендовали мистера Донована, человека мечтательного, безобидного и хорошо образованного. Я узнал, что мистер Донован был стипендиатом Тринити-колледжа в Дублине. Он кормился преподаванием. Предмет моих научных интересов, как я полагаю, льстил его национальной гордости, и он поделился со мной мыслями и воспоминаниями, которые долго лелеял, касавшимися Ирландии и раннего периода ее истории. Ниже следующую повесть я услышал от мистера Донована и постараюсь видеть, передать ее как можно точнее в его собственных словах. Я видел своими глазами этот старинный фермерский дом и сад с громадными мшистыми яблонями. Я оглядел странный пейзаж, увитый плющом развалины башней. Два века тому назад она служила убежищем от разбойничек налетов, а теперь по-прежнему возвышается в углу огорода. И заросший кустами курган — Возвышаясь в полусотни шагов от дома, он напоминает о трудах былых поколений. Я любовался темным величественным контуром древнего Кипера на горизонте и не столь далекой от меня одинокой грядой, одетых дроком и вереском холмов, со множеством выстроившихся в ряд серых утесов и группами карликовых дубов и берез. Эта пронизанная сиротливым чувством местность как нельзя лучше подходит для каких-нибудь бурных событий с вмешательством потусторонних сил. Представляю себе этот пейзаж серым зимним утром, когда все кругом до самого горизонта укрыто снегом, или в печальном великолепии осеннего заката, или в прохладном сиянии лунной ночи. Мечтателя вроде честного Дэна Донована Такое зрелище вполне способно настроить на суеверный лад или расположить к обманчивой игре воображения. Однако же, несомненно, второго такого бесхитростного и достойного доверия человека я никогда не встречал. «Когда я был мальчишкой, — рассказывал Дэн Донован, — я часто брал с собой римскую историю Голлсмита и спускался к крохотному озерцу чуть больше и глубже лужи, В Англии, как я слышал, такие озера называют Тарн, и усаживался на своем любимом плоском камне под кустом боярышника. Озеро лежит на лугу, в плавной впадине, под навесом старого сада, расположенного с северной стороны. Это было уединенное, благоприятное для моих ученых занятий место. Однажды я, как обычно, сидел здесь за книгой, пока чтение меня не утомило. Тогда я, обводя взглядом окрестности, стал представлять себе героические сцены, о которых только что читал. Дремать я и не думал. Я заметил, что на краю сада появилась какая-то женщина и стала спускаться к озеру. На ней было светло-серое платье, такое длинное, что подол его, казалось, мел траву. В уголке земли, где женские наряды строго подчиняются обычаям, облик этой женщины был столь странен, что я не мог оторвать от нее глаз».